Рождение женщины. Вообще-то, созданные египтянами биороботы с искусственным интеллектом по всем параметрам были разумными живыми существами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В определенный момент искусственный разум, способный к самостоятельному развитию, начинает походить на разум его создателя. Автор ни в коем случае не хочет сказать, что мозг становится примитивнее, и вычисления, на которые ранее требовались миллисекунды, занимают теперь до нескольких минут. Нет, он говорит об эмоциональной окраске. Рано или поздно разум начинает приобретать собственные черты характера, отожествлять себя существом определенного пола, возраста, и ведет себя и старается выглядеть соответственно своему внутреннему ощущению. Обычно этот процесс протекает постепенно, под контролем опытных робопсихологов, которые стараются не пропустить черт, снижающих эффективность работы данного индивидуума. Но иногда, особенно со сравнительно молодыми роботами, на которых внезапно сваливается большой объем незнакомой информации, этот процесс больше напоминает взрыв. И в тот момент, когда биоробот 136 87 b ффаф 2 Адекватно отреагировал на возникшую угрозу, устранив ее источник, он резко ощутил себя женщиной. Быть может, так было предопределено заранее. Быть может, сказалось продолжительное пребывание в этом образе. Но робот решил, что его зовут Марина. Он является молодой и чертовски привлекательной женщиной. Не египтианкой и далее начал действовать соответственно. То бишь, впал в истерику. «Все меня бросили», — подумала Марина. «Кэп с профом болтаются в открытом космосе», «Юнгу с Левой арестовали», «Никому нет до меня никакого дела», «А тут еще и эти придурки взорвали машину и испортили прическу». Истерика продолжалась секунд тридцать, что для настоящей женщины является поистине мизерным сроком, Но для Роботесы со скоростью реакции на несколько порядков, превосходящей аналогичную скорость обычного человека, этого было более чем достаточно. Через 30 секунд к Марине вернулась способность рационального мышления.